Терзкий атаман принял Врангеля любезно, но нарочно повел беседу с ним в присутствии Губарева. «У донцов и кубанцев», — объявил Врангель, — «возникла мысль о коренной реорганизации власти на юге России. Власть — это мыслится как власть общеказачья. Между тем Деникин из-за своего рутинерства не соглашается на создание этой власти». Ему всегда недоставало широты взглядов и смелости государственного человека. Вдовенко, приглаживая длинные, свисающие вниз запорожские усы, упорно отмалчивался. — А генерал Деникин не уведет добровольческую армию за собой? — спросил Губарев. — Нет, этого не случится, Петр Дементьевич, — стал уверять Врангель. — Мы не допустим увода армии. К тому же армия недовольна Деникиным и Романовским. — Значит, судя по вашим словам, кубанцы уже согласились признать вас своим вождем, согласие у донцов обеспечено, — продолжал допытываться Губрев. Это вам, Петр деменч подтвердит мой штаба явно нервничая, — сказал Врангель, и, обращаясь к Шатилову, добавил, не правда ли, Павлуша? Шатилов утвердительно кивнул. Наконец Вдовенко, от внимания которого не ускользнуло чрезмерное волнение Врангеля, пытавшегося склонить его на свою сторону и, очевидно, знавшего, что на Кубани и Дону далеко не все верят в возможность смещения Деникина, сказал «Я думаю, что в такой тяжелый момент, который сейчас наступил для армии, смена главнокомандующего революционным путем может послужить усилению развала». Крайне сожалею, что войсковые атаманы и командование Донской армии не думают об этом. — Герасим Андреевич, — взмолился Врангель, — да нет, вы во имя спасения общего дела должны примкнуть к нам. Медлить со сменой Деникина нельзя ни часу. Дело стоит лишь потому, что мы не заручились вашим согласием. Не правда ли, Павлуша? — Да, остановка только за вами, — подтвердил Шатилов. — Нет, терцы на это не пойдут. Вдруг отрезал Вдовенко, и, давая понять, что на эту тему он больше не намерен разговаривать, поднялся из-за стола. — Может быть, Петр Николаевич и Павел Николаевич, вы у меня отобедаете? — Спасибо, Герасим Андреевич, — обиженно протянул Врангель. — Нас в Кисловодске ждет к себе генерал Шкуро. Мы дали обещание встретить сочельник у него на вилле. — Кстати... Там дожидается нас и генерал Эрдели. Едва Врангель, Шатилов и Ивлев оставили атамана, он тотчас же позвонил начальнику Пятигорской станции, чтобы тот немедленно подготовил экстренный поезд для отправки в Батайск. — Покуда не опередил нас Шкуро, — сказал вдовенко, — вы, Петр Деменч, мчитесь этим поездом к главнокомандующему и подробно сообщите ему весь наш разговор с бароном. Собирайтесь. А я сейчас напишу короткое письмо генералу Романовскому. Пусть он примет соответствующие контрмеры. Шкуро, встречая Врангеля в Кисловодске, выстроил на перроне в качестве почетного караула сотню своих волков и оркестр. Как только поезд остановился, и Врангель с Шатиловым появились на площадке вагона, раздались вызывающие резкие звуки дореволюционного марша под двуглавым орлом. Шкуро. Окруженный свитой своих офицеров, мгновенно выступил вперед и, держа руку под козырек, отрывисто начал рапортовать. «Ваше превосходительство! Гарнизон города Кисловодска! И войска, уверенные мне! Волчьи дивизии!» Сестры Шкуро тоже были на перроне. Завидя на площадке салон вагона жен приехавших генералов, они подбежали к ним и преподнесли громадные букеты белоснежных хризантем, а за вокзалом всех дожидались великолепные тройки лошадей запряженных в ковровые сани дача шкуро была недалеко от вокзала и поэтому чтобы хорошо прокатить гостей он велел ехать кружным путем сначала тройки бешено скакали главной улицей города потом широкой аллеей парка и когда показалась вилла с огромными ярко сияющими окнами, то помчались по дороге теснимой с обеих сторон высокими темными елями, ветви которых были отяхчены снегом. Так как был восьмой час вечера, то сразу же начался обед. И обед этот, оказавшись поистине царским, проходил под звуки пленительных, вкрадчиво лукавых и немного грустных старинных русских вальсов, которые исполняли музыканты, устроившиеся со своими трубами на большой застекленной веранде богатой дачи, недавно приобретенный Шкуро за пятьсот тысяч николаевскими деньгами. В памяти Ивлева, пившего и коньяк, и водку, и шампанское, остались тосты, которыми взаимно, очень любезно обменивались Шкуро и Врангель, остались прежде всего потому, что ни тот, ни другой, при этом даже словом не обмолвился о том, что занимало их. Когда явился Эрдели. Врангель тотчас уединился с ним в соседней комнате и долго не возвращался к обеденному столу. Сестры Шкуро, Катя и Вера, между которыми сидел Ивлев, довольно усердно подчивали его всевозможными яствами, в особенности мандаринами, грушами и душистыми дынями зимовками. Вообще они оказались довольно задорными и веселыми. Под конец обеда все перешли на шампанское, залили им всю скатерть, Густой веселый туман обволок сознание Ивлева, и он, увлекаемый то Катей, то Верой, выбегал в соседнюю просторную залу, на стенах которой горели бра, и прополую кружился в танцах. Потом, как во сне, припоминал он глубокую полночь, когда Шкуро проводил Врангеля, Эрдели, Шатилова с их супругами и, оставшись в кругу своих, пустился в пляс под звуки Наурской, После стрелял с балкона в звездное небо, а Вера, доверчиво прижимаясь к нему оголенным плечом, говорила, «Брат право с сумасшедшиной в голове. Он не может веселиться без шума и выстрелов». Когда он ухаживал за своей будущей женой, будучи еще юнкером Николаевского училища, он нередко являлся среди ночи к окнам ее дома с оркестром духовой музыки и закатывал на улице целые концерты. Таким он и остался. В середине ночи откуда-то были привезены на дачу цыгане с гитарами, бубнами. Под их песней и пляски почти до трех ночи шла пьяная неразбериха. Ивлев смутно помнил, как шел он через темный парк на вокзал, и как белые от снега и темные от зелени ели, то нежно склонялись над ним, то высоко вскидывались в небо. Серебристая ущербленная луна — охваченное радужно-туманным кольцом, как бы скользя по звездному, обледенелому от мороза небу, блестело то слева, то справа. Ивлев останавливался и с невразимой скорбью глядел на высокую луну, понимая, что все безудержно валится в пропасть, что затея Врангеля обречена на провал, что в эту морозную рождественскую ночь донцы сдали Новочеркасск. Да... Уже нет того огня, который бы спаял Донскую, Кубанскую и Добровольческую армии, зажег бы в умах одну мысль, породил доподлинный энтузиазм. Все остальное уплыло из памяти. Проснулся Ивлев в купе вагона, когда поезд уже мчался в Батайск, куда телеграммой Романовского был вызван Врангель. Голова от вчерашнего была тяжелой, и жутким казался стремительный бег поезда. Грохот вагона не обещал ничего отрадного. В Батайск прибыли поздно вечером. Там тотчас стало известно, что конница Буденного почти полностью уничтожила терскую пластунскую бригаду, поставленную в центре добровольцев, и опрокинула конницу генерала Топоркова, который бросил фронт и спешно ушел на левый берег Дона. Утром 26 декабря Деникин принял Врангеля, и дал понять, что ему все известно. Уяснив, что Шкуро и Вдовенко проинформировали Деникина, Врангель вскипел. Ваше превосходительство, Шкуро, Науменко и Вдовенко — предатели. Они уверяли, что я сохранил популярность на Кубани, а теперь говорят, что мое имя стало одиозно среди казачества, и мне нельзя вставать во главе казачьей конницы. Считаю, поэтому дальнейшее свое участие в ее формировании невозможным. — Да, вы потеряли свой престиж на Кубани, — подтвердил Деникин. — Вам следует немедленно оставить пределы Кубанского края. Поезжайте в Новороссийск. Займитесь пока укреплением Новороссийского района. Благодарю вас за верную службу. Прощайте. 26 декабря добровольческий корпус вел ожесточенный бой за Ростов, но советские войска из Новочеркасска вышли ему в тыл. Дроздовцы и корниловцы начали отступать. Одновременно с ними в Ростов входили красные конные и пехотные части. Добровольцам пришлось с боем пробиваться на левый берег Дона. Кавказская армия оставила царицын и сосредоточилась за рекой Сал. 29 декабря Врангель со всей семьей прибыл в Новороссийск. На вокзале он был встречен генералом Корвин-Круковским, суверенно управлявшим Новороссийском. Три дня Ивлев прожил в городе, который насквозь продувал злой леденящий Норд-Ост. Сыпной Тиф и здесь свирепствовал. Из прибывающих в Новороссийск поездов не успевали разгружать больных и раненых. Под пагаузами, на перроне, вокруг вокзала, прямо на насыпи, между вагонами, из-под брезентов и рогож, торчали окоченевшие руки, ноги, лица мертвецов. Кругом города в горах действовали зеленые. Вслед за Врангелем со своим поездом прибыл генерал Лукомский и в качестве главноначальствующего обосновался на Воронцовской улице. В Большом доме Министерства внутренних дел на Дмитриевской улице стоял настоящий табор ведомственных беженцев. Иблев заглянул в зал иммиграционного бюро, полный разношерстной публики. Получая визы на выезд, здесь в одной толпе оказались богач граф Шереметьев в роскошной дахе и Суворин в потрепанном летнем пальтишке, маленький рыженький лендлорд, и громоздкий, хотя и сильно исхудавший, Родзянка, степенный и обходительный ректор Петроградского университета профессор Грим, и суетливый попик в черной рясе, спасающийся от своей паствы. холеные молодые люди, избежавшие всяких мобилизаций, и безногие, безрукие офицеры в измятых английских шинелях, уже порванных в локтях, худенький и нервный генерал от инфантерии Шкинский, корректный и умный профессор Мигунов и маленький горбатенький генерал Стахович. Жалкие истощавшие чиновники в старых выленивших фуражках с кокардами и знаменитый архимиллионер Венгеров в бобровой шапке, известная общественной деятельницей Москвы графиня Бобринская и обовшивившие опустившиеся институтки Харьковского и Донского институтов высокая статная, похожая на скидскую послушницу Маргарита Дурново, имя которой фигурировало в связи с последними днями жизни царской фамилии, либеральный журналист Яблоновский и курский черносотенный губернатор, барыни в великолепных мехах и оборванные грязные полковники с заросшими небритыми лицами, иконописный и деликатный римский Корсаков и нахальный ловкий финансист Чемберс, породистый князь васильчиков с серьгой в ухе и моноклем и известный куплетист хенкин бывшие губернаторы без копейки денег в кармане и ростовские торговые тузы с чемоданами набитыми иностранной валютой больные покалеченные прапорщики с костылями и деревяшками вместо ног и безукоризненно одетые во все английское офицеры удачно примазавшиеся к заграничным миссиям все эти люди Молодые и старые, знаменитые и никому неизвестные, олицетворявшие собой разгромленную старую Россию, толкались в длинных очередях к разным столам. Продовольствия в городе было достаточно, но денежных знаков в обращении было несметное множество. Цены росли неудержимо, обед в ресторане уже стоил 300 рублей, побриться в Прихмахерской 100 рублей. За хлебом у пекарен по утрам выстраивались длинные очереди, которые часто расходились ни с чем, подкатывали военные повозки и весь только что испеченный хлеб забирали для воинских частей. Особенно худо дело обстояло с жильем. Все квартиры были до отказа забиты беженцами. Несмотря на холода, люди ютились на чердаках и в сараях. Корвин Круковский, по тайному указанию Деникина, оставил Врангеле неудел и вскоре намекнул барону, что ему вообще следует покинуть пределы юга России. Хмурым зимним полднем Врангель, собрав в вагон салон офицеров штаба и поблагодарив их за верную службу, покинул поезд. Вместе с ним покинули поезд и сели в автомобиль его жена, две дочери и горничная. — Я первым же английским пароходом, — объявил Врангель, — уеду. — Отныне мы становимся людьми, потерявшими Отечество. — Хуже, хуже, — подумал Ивлев. — Мы полные и окончательные изгои. Для Отечества мы стали инородным телом. Ударили лютые морозы. Задул ледяной Норд-Ост... Вытрясший мелкий снег из охвостьев разлохмаченных туч, а потом налетел ураган. Срывались суда с якорей, поднимались в воздух будки с часовыми, перекидывались через новороссийский мол громады бурно вспенившейся воды, которые, свирепо кидаясь на пристань, разбивались в дребезги о прибрежные скалы и камни, Соленые брызги морской воды мгновенно замерзали в воздухе и, несясь по ветру, засыпали ледяной крошкой крыши городских зданий и домов даже на центральных улицах. Новые составы, с сыпно-тифозными, забили все ближайшие и дальние пути, и под Норд-Оста бредящие солдаты и офицеры либо умирали от жажды и голода, либо замерзали от холода, пробиравшегося сквозь дощатые стены товарных вагонов. Вместе с Норд-Остом, в городе, переполненном беженцами, разыгралась и эпидемия Тифа. Заболел и умер Пуришкевич, в декабре читавший в Новороссийске свои монархические лекции. Ивлев, идя по Серебряковской улице, мельком видел похоронную процессию, шедшую за гробом, в котором лежала оболочка некогда очень желчного и красноречивого лысого демона бестактности, прославившегося на весь мир участием в убийстве Распутина. Не было ни оркестра, ни венков. За жалким катафалком с наглухо заколоченным гробом шагали попы, надевшие траурные ризы поверх меховых шуб, да небольшая группа дороздовцев, корниловцев, марковцев. Позади всех, мелко семеня ногами, шел князь Евгений Трубецкой в оборванной медвежьей шубе с длинными рукавами, волочившимися по булыжной мостовой, обледенелой и скользкой. Он сам был уже болен тифом, и потому глядел вперед мутными, ничего не видящими глазами. Посмотрев вслед уходящим, Ивлев понял, что все они у последней черты — и подумал, может быть, вся трехлетняя история Белого движения будущим трезвым умам историков покажется сплошным похоронным движением, начавшимся в Новочеркасске с похорон гимназистов и кончившимся похоронами Пуришкевича в Новороссийске. Все время мы хоронили своих вождей, бойцов, свое дело, хоронили свое прошлое, настоящее, и будущее. Мертвые мертвых. Напрасно горячие головы сравнивали белые движения с Вандеей. Ничего похожего. Вандее это когда тысячи крестьян вооружаются вилами и рогатками, лезут на пушки и штыки солдат, защищающих революцию, а в России, наоборот, на Вандейские пушки и танки кидались оборванные и безоружные революционные мужики. В список умерших надо было отнести идею восстановления старого. Вообще ни одному русскому офицеру не стоило откликаться на призыв Алексеева. Большевики справились бы с анархистовующим смерчем. Самое чудовищное заключается в том, что русские дисциплинированные офицеры, встав под белое знамя для борьбы с невежественной стихией, создали у себя в добровольческой армии военный анархизм а большевики, вопреки всем прогнозам и предсказаниям, разделались и со стихийными, и с белыми анархистами. Простившись с Врангелем, он распростился со всеми своими наивно-аркадскими мыслями, связанными с этим военачальником. Стало ясно, нет такого руля, которым можно было бы повернуть разбитый корабль на новый курс. Надо или бежать с Врангелем за границу, или, закрыв глаза и сложив руки, покорно тонуть. Не оставалось никакого смысла служить Деникину, и Ивлев из бывшего штабного поезда Врангеля перекочевал в почтовый, идущий в Екатеринодар. Вот и конец белой эпопеи, — думал он, — завершился девятнадцатый год. Почтовый поезд, в который Ивлев перебрался из бывшего Врангелевского, пропуская воинские эшелоны, подолгу задерживался на станциях. Офицеры, ехавшие в одном вагоне с Ивлевым, говорили, что всего три дня назад у станции «Северская» потерпел крушение такой же поезд. «Зеленые» разобрали путь и обстреляли состав. Дерзкие вылазки «зеленых», точнее «красно-зеленых», как называли себя партизаны, возглавляемые большевиками, в последнее время стали частыми и в других местах. Пожилой, с бельмом в глазу войсковой старшина, подсевший в Крымской, связывал активизацию красно-зеленых с общим положением в станицах. В Екатеринодаре призывают к продолжению борьбы с большевиками, для чего хотят сформировать новое правительство, бубнил он густым, простуженным голосом. А в станицах вопрос о борьбе с большевиками — Пожалуй, уже решен. Не пойдут казаки за нами, за любым нашим правительством. Войсковой старшина прокашлялся и продолжал. Мыкался я понапрасну по станицам, зачитывая на станичных сборах о мобилизации и постановлении Рады. Был похож на никому не нужного Дон Кихота. Ивлев слушал войскового старшину и, глядя на офицеров, думал, Все мы тени-призраки, все отвержены, и донкиходство наше действительно народу не нужно. Не будет новых кубанских полков и кубанского похода. Разочаровались в нас казаки. И по делам. Уж больно мы символичны. Русская интеллигенция в стане белых оказалась настроенной мистически и сентиментально, но не способной ни на какое государственное строительство. И, пожалуй, основное зло не в идейном пигмистве Корнилова, Алексеева, Деникина, а в том, что старое, отжившее, цепляясь всеми когтями за прошлое, лишено было возможности создать что-либо новое, животворное. Нет сомнений, белое движение неминуемо потерпело бы крах, если бы даже возглавил его гений, подобный Марку Аврелию. Вливая молодое вино в старые мехи, он тоже не достиг бы ничего доброго. Непростительно, что я этой истины не уяснил вовремя. Слишком долго уповал на то, что появится кто-то, способный настроить всех на возвышенный лад. Вот и оказался в преисподней белого хаоса. Когда стремительно покатились от Тулы и Воронежа, разглагольствовал войсковый старшина, не было людей, которые останавливали бы бегущих Приводили в порядок уходящие в тыл части. Не было даже попыток к прекращению общего бегства. Все разбегались по домам, кроме тех, у кого дома остались во власти большевиков. Почти все кубанские казаки уже у себя на заваленках хат сидят. Более пяти часов поезд шел до Екатеринодара. Только в половине двенадцатого ночи, за полчаса до наступления нового, 1920 года Ивлев вышел на перрон Екатеринодарского вокзала. Несмотря на полночь, трамваи еще ходили, и он доехал до Красной. Без четверти двенадцать Ивлев подошел к родному дому. Во всех окнах царила кромешная тьма. Отсутствие Инны Сергея Сергеевича придавало темному дому невыразимо скорбный вид. Да, вместе с ними отсюда ушла жизнь. — подумал Ивлев, и с тоскливым предчувствием какой-то новой беды, нависшей над ним, поднялся на крыльцо. Он поначалу тихо, а потом громко и настойчиво стучал и звонил, но почему-то никто не откликался ни на стук, ни на долгие и частые звонки.